Глава двадцать 23. Явление Евдокии. «Думаете, полиции нам поможет, спросил Матвей. Эта девушка производит впечатление серьёзной и сообразительной особы, ответила Феофания. Я не жалею, что посвятила ее в происходящее. Неизвестно, как все обернется в дальнейшем. Может, нам действительно придется обратиться к ней за помощью. Феофания вдруг поморщилась. Что с вами? спросил Матвей. Голова немного кружится. Ранение все еще дает о себе знать. Мне бы отлежаться денёк другой, но просто нет на это времени. Вы хорошо себя чувствуете? Я вижу, что вы все еще бледные. Вполне сносно, ответила Феофания, «Бывало и похоже. Главное, не свалиться во время ритуала. Может, перенесем на другой день, предложил Матвей. Сейчас у нас каждая секунда на счету. Поэтому старуху Державину будем вызывать прямо сегодня, а вы выдержите такую нагрузку? Это уже мои проблемы, отрезала Фифани. Полчаса спустя они припарковались на стоянке отеля. Когда Матвей и Феофания вышли из грузовика, оказалось, что Никиты в кузове уже нет. Юный оборотень испарился. "Надеюсь, он не вывалился по дороге", с беспокойством сказала гадалка. "Он понтыра", хохотнул Матвей. "А значит, всегда приземляется на все четыре лапы", Ты прав», — согласилась она. "Наверное, выпрыгнул, когда мы проезжали мимо его дома, чтобы не встречаться с остальными". Я обтрацела Матвей развернул и продемонстрировал женщине хрустальный череп. Меня всегда в дрожь бросало от этого предмета, призналась Феофания. Но как ни крути, а без него нам не обойтись. Представляю, как сейчас бесится Гальданская». Полиция наверняка уже обыскивает ее особняк. Как бы я хотел, чтобы эту ведьму и её не арестовали. Сомневаюсь, чтобы все это время они сидели сложа руки. Наверняка обитатели менее давно скрылись. Гальданская допустила серьезный промах, напав на представителя полиции. Теперь она наверняка будет прятаться, а может вообще уедет из города. В этом я сильно сомневаюсь. Они думают, что уже близки к цели. В такой момент Баранесся не станет покидать город. Они вышли из грузовика и зашагали ко входу в отель. Портье лишь мельком покосился на них, задержав взгляд на мешке с диоптрой, но ничего не сказал. Артем, Ирина и Марина ждали их в вестибюле, расположившись в удобных креслах. Увидев Феофанию и Матвея, ребята бросились им навстречу. "Наконец-то!" воскликнула Ирина. "Мы уже начали волноваться". Марина, не сдержавшись, обняла Матвея, но опомнившись, быстро отстранилась. "Ну что, вам удалось?" спросил Артем. "Пришлось попотеть", признал Матвей. "А еще мы повстречались с самой Той следовательница из полиции и рассказали ей обо всем. — Как это удивилась Ирина. Об этом не стоит говорить в таком людном месте, сказала Феофания, направляясь к лифту. Она вызвала кабину, и через минуту двери открылись перед ней. Эмма, та девушка, что приходила в театр, пояснил Матвей. Она появилась в доме Гольданского едва не погибла, когда старуха поняла, что полиция уже многое известно. Они хотели убить ее? — ужаснулась Марина. Повезло, что им не удалось осуществить задуманное. Нам удалось сбежать, а позже вышло так, что Феофания рассказала ей обо всем». и она поверила. А что еще и оставалось? усмехнулась Феофания. Слишком многое они уже и сами видели. Вы купили все, что я просила? Да, Ирина показала шуршащий пакет, полный пакетиков и свертков. Пришлось обойти половину города. Сначала нас посчитали сумасшедшими, а потом даже приняли за своих. Кто не поняла гадалка. Ваши полоумные коллеги по ремеслу Феофания засмеялась. Матвей тоже усмехнулся. Крепцоу всегда сначала говорила, а потом думала. Так когда вы будете вызывать ее дух? робко спросила Марина. «Думаю, сегодня вечером. Сегодня, ужаснулась Марина. А что? У вас какие-то сомнения? спросила Феофания. Ни к чему откладывать это в долгий ящик. Мы тоже хотим присутствовать, заявила Ирина. Правда? Артем с удивлением взглянул на Крепцову. Марина, стоявшая рядом, даже слегка побледнела. Ты же говорила, что боишься мертвецов. Не боюсь, пока они не начинают шевелиться. Я передумала. Когда еще доведется такое увидеть? Это будет потрясающий материал для нашего сайта. Я не против, немного подумав, согласилась Феофания. если только вы пообещаете сидеть молча а в своих статегах не указывать настоящих имен». «Разумеется», — пообещала ей Клепцова. Они вышли из лифта, подошли к номеру, и Фиофания отперла дверь. "Предупреждаю, зрелище будет не для слабонервных", сказала она. Кто не умеет держать себя в руках, лучше пусть сразу уходит. Но уходить никто не захотел. Когда все вошли в номер, Феофания заперла дверь на все замки и защелки. Матвей развернул портьеро, достал диоптру и подрузил ее на стол посредине гостиной. Артем, Ирина и Марина невольно умолкли и, казалось, даже перестали дышать. Черный череп со скаленными зубами производил жуткое впечатление. "Расставьте вокруг стола стулья!» — приказала Фиафани, сбрасывая куртку. "Вам придется взяться за руки и образовать круг". Ребята бросились выполнять ее приказ. А гадалка вытряхнула из пакета Ирины все покупки. Она установила диаптро так, что она оказалась в самой середине стола. Затем вынула из упаковки черные свечи и вставила их в пазы по обеим сторонам черепа. Потом на столе появилась золотая пудреница и державиной несколько причудливой формы кубков, спиртовая горелка и пакетики с какими-то порошками. Феофания зажгла горелку, установила над ней маленький медный котелок и наполнила его водой. Когда вода закипела, она принялась бросать в нее порошки и травы, что-то бормоча себе под нос. Она посмотрела вверх и увидела датчик пожарной сигнализации. Закройте чем-нибудь датчики, а то от дыма они сработают, велела она. Сейчас мы тут здорово начедим. Артём и Марина нашли в баре несколько пластиковых тарелочек и с помощью скотча приклеили их к потолку, закрыв датчики. В приготовила какое-то зелье и разлила его по пяти кубкам. В комнате запахло пряными травами и древесным углем, и пополз сизый туман. Затем гадалка мелом начертила на скатерти стола пентаграмму, заполнила ее оккультными символами и расставила кубки по углам пентакла. Диоптра оказалась в самом центре звезды. Евфания глубоко вздохнула и принялась зажигать свечи диоптры. Ирина по ее просьбе задернула шторы, а Артём выключил в комнате свет. Номер погрузился в полумрак. Лишь тени, отбрасываемые пламенем, двигались на потолке. А вам моему нужно отдохнуть", вдруг спросил Артем. — "Вы выглядите очень уставший. — "Я о том же говорил", сказал Матвей. "За меня не беспокойтесь", ответила гадалка. "Лучше садитесь". От кубков к потолку продолжал подниматься сизый дымок. Казалось, в его клубах зарождаются некие странные образы, силуэты причудливых созданий. Ребята расселись вокруг стола, Феофания села рядом. Все положили руки на скатерть. Марина, Артем и Ирина боязливо переглядывались. Матвей не сводил с Феофанией глаз. Та прикрыла глаза и взяла в руки пудреницу и Она сжала ее в ладонях, поднесла к груди и тихо что-то прошептала. Свечи начали гореть ярче. Марина изумленно вскинула брови и взглянула на Матвея. Что мы должны делать? шепотом спросила она. Понятия не имею, шепнул в ответ парень. Спрашивать Громко произнесла Феофания. Все вздрогнули. Я стану отвечать за Евдокию, когда она придет. А ваша задача задавать ей правильные вопросы. Правильные? Недоумевая, переспросил Матвей. Сеанс будет очень коротким. Если я буду удерживать ее дольше, она может решить остаться здесь навсегда, этого нельзя допустить. Я сейчас слишком слаба и могу не справиться с ней. Это напугало Артема, и он с беспокойством взглянул на гадалку. Может, все же в другой раз, спросил он. Другого раза может не быть. Не волнуйтесь, я постараюсь справиться с ней. А если что-то пойдет не так, опрокиньте кубки и задуйте свечи диоптры Старуха должна будет отступить. А вы уверены, что она скажет правду? спросила Ирина. Никогда не знаешь, что на уме у духов, ответила Эфиофаний. Но к чему ей лгать? В настоящий момент ей безразличен наши проблемы. Она положила руки на подставки диоптры и снова закрыла глаза. Стеклянный экран перед глазницами черепа вдруг озарился тусклым голубым свечением. Фиофа не опустила голову, и длинные волосы упали ей на лицо. Воцарилась тишина. Ребята не сводили с нее глаз, ожидая и страшась того, что должно случиться, но ничего не происходило. А затем гадалка глухо произнесла: "Закнетьте руки, создайте круг силы". И она протянула руки Артему и Матвею. Те в свою очередь взялись за руки с Мариной и Ириной, и вокруг стола образовался замкнутый круг. Дым из кубков теперь не поднимался вверх, а стерился по скатерти и стекал на пол. Феофания молча сидела с закрытыми глазами, в номере стояла тишина. Ничего не происходило. А затем в комнате раздались чьи-то шаги. Ребята отчетливо услышали стук каблуков, шуршание длинного платья. "Кажется, у меня микроинфоркт», — дрожащим голосом признался Артем. "Ты здесь?" хрипло спросила Феофания. "Кто?" шепотом спросила Ирина. «Евдокия державина. Ты здесь?" Евесть на мой зов, уже громче воскликнула женщина. Нам нужна твоя помощь, и ты должна помочь ради сохранения этого мира. Шаги кого-то невидимого приблизились к столу. В клубах дыма обозначилась неясная фигура в длинном одеянии. "Я сейчас сойду с ума", тихо прошептала Марина. "Вот страх". Феофания вдруг резко сжала руку Артема, и то откнул от неожиданности. "Разве это страх?" прорекотала она гулким скрипучим голосом. "Вот когда тебя утаскивают в зеркало, чтобы подменить стеклянный ко это действительно страшно. Феофания подняла голову, я смотрела присутствующих жутким застывшим взглядом, она словно видела ребят впервые. Боженьки, пролепетала Марина и зажмурилась. Ирина и Артём, казалось, лишились дары речи и сидели, не проронив ни слова. «Евдокия!» Спросил нахмурившись Матвей: "Что здесь за сопляки?» — произнесла мертвая старуха, вселившаяся в Иофанию. "Кто призвал меня?" "Ты нас не знаешь," ответил Матвей. "Мы друзья Катерины, твоей внучки. Ефчанке которой давно следовало умереть, кивнула Феофания. «Как она поживает все еще колесит по миру со своей непутевой мальчихой, Катерина ушла в зеркалиу, чтобы спасти этот мир. Аглая превратилась в стеклянную статую, как и многие другие. Чтобы предотвратить еще большие беды, нам нужно отыскать третье зеркало Трианона, и только ты знаешь, кому его отдал князь сухоруков О, -о, -о, -о, -о, -о! протянула старуха-призрак. Так вот, для чего я вам понадобилась. Много же я пропустила. А что об этом говорит сам князь. Он мертв», — выпалил Матвей. Члены клуба Калеостра хотят призвать в этот мир мглистолину в зеркалии. Они творят страшные вещи, из-за них гибнут люди. Мы должны это остановить, а ты должна помочь нам. В честь чего я должна помогать вам? Мне это уже ничего не надо. Но твоя единственная внучка может погибнуть. Я не знаю эту девчонку знать не хочу. Но как же так, опеш Вот Матвеи, Евдокия зловеще расхохоталась, и её смех гулко отозвался во всех углах комнаты. Единственная внучка. Да что вам известно о нашей семье? Некогда знатный богатый род превратился в посмешище. А виной всему мой глупый сын Александр, мой жадный, завистливый, не осмотрительный сын. Я так и не знаю, в чем ошиблась, воспитывая его он никогда не мог выбрать себе достойную женщину сколько седых волос добавили мне его глупые романы чего стоит одна только связь с вялой шадурской этой мерзкой интриганкой Единственной подходящей партией для него стала Маргарита, но и её он не смог удержать из-за собственной глупости, из-за козни Казиневетты, которая в отместку за то, что он ее бросил, порядком испортила ему жизнь. Марина Ирина и Артем, потрясенные, переглянулись. Они понятия не имели, что у Александра Державина был когда-то роман с графиней Шадурской. Шадурская любила вашего сына? спросил Артем. «Еще как. Какие письма она ему писала? Я перехватила и уничтожила почти все. Ведь он уже тогда был с Маргаритой. К чему им были лишние проблемы? Но во всем случившемся сам и сам виноват. Маргарита родила ему дочь, а он вместо того, чтобы самому заняться её воспитанием, отдал девочку на попечение циркачки, презрительно выкрикнула Евдокия: "Так с чего мне любить эту девчонку? В ней явно нет никакого благородства, а Глая не могла дать ей ничего хорошего, а Глоя любила ее больше жизни!" разозлился Матвей. "А ты ничего не знаешь о том, как они Жили. не тебя её судить. Я вырос вместе с Катериной, а Аглая практически заменила мне мать. Когда мы болели, она ночами не спала у наших постелей, а когда Катерина пошла в школу, Аглая работала как проклятая, чтобы заработать деньги. Она покупала ей одежду, учебники, все остальное, и никто даже не подозревал, что у них практически не было средств на жизнь. Старуха всеклась. Похоже, его слова задели её заживо. Они всегда могли обратиться ко мне за помощью, но они предпочли жить самостоятельно. Эх, гордячки! А что еще им оставалось? Это ведь ты выгнала их из своего дома. У тебя была возможность узнать ее лучше, но ты предпочла забыть о ней, выпалил Матвей. Катерина прекрасная девушка, добрая, отзывчивая. Она ни в чем не виновата. Ее втянули во все это твои бывшие коллеги по вашему проклятому дворянскому собранию, и теперь от нее столько всего зависит. И ведь именно она, наследница вашей фамилии, вашей дворянской крови, которой вы все так кичитесь, твой сын навсегда пропал в зеркале. Если Екатерина не вернется, если все закончится очень плохо, то на ней твой род прервется. не будет больше никаких державенных. У тебя появилась возможность хоть как-то искупить свое вино, а такой шанс выпадает далеко не всем. Так помоги нам, их, хватит уже выпендриваться. Евдокис слегка опешила от его речи. Она долго молчала, затем тихо произнесла: Чем же я могу помочь? Так-то лучше, сказал Матвей. Скажи, кому князь Сухоруков отдал третье зеркало? Тому, кто подарил мне эту подреницу. Это очень влиятельный и могущественный человек в этом городе. В узких кругах он известен как Скорпион. У него много фирм, компаний, разных предприятий в сфере развлечений, а еще процветающий ночной клуб в центре города, который так и называется Скорпион. Все эти годы он хранит черное зеркало, бережет его как зенницу ока. Когда-то он состоял в клубе Калиостра, потому знает об опасности этого артефакта не понаслышке. Как его зовут на самом деле, спросил Матвей. "Ева зовут", Феофания судорожно вздохнула и вдруг повалилась на пол. Ребята испуганно вскочили на ноги. Марина и Ирина бросились ей на помощь. Сеанс прервался. Артем включил свет и погасил свечи. Матвей помог Феофании подняться и усадил ее обратно на стул. А, у нас получилось» слабым голосом спросила женщина. "Да", ответил Воронин. "Вы потеряли сознание?" «Мне действительно стояла отдохнуть перед началом сеанса", призналась Феофания. "Я и забыла, как это выматывает". Так она согласилась помочь нам. Сначала корчила из себя важную особу, но потом согласилась, ответила Ирина. Честно говоря, я удивлена, призналась Феофания. «Евдокия при жизни никогда ничего не делала просто так. Она всегда что-то просила взамен. С нас она ничего не потребовала, сказала Марина. Странно. Может, старуха действительно изменилась. Она ответила на ваши вопросы. Сказала, где спрятано зеркало. В каком-то ночном клубе. Он принадлежит человеку, которого прозвали Скорпионом, ответил Артем. Феофания изумленно на него уставилась. Скорпион? переспросила она. Боже. Вот это новости. Вы с ним знакомы? спросил Матвей. Да. А я не знала, что он еще жив. Он когда-то состоял в клубе Крёстры. Этот человек очень сведущ во всем, что касается оккультизма и черной магии. Он был влиятельным бизнесменом, а еще занимался контрабандой произведений искусства и был хорошо известен в криминальных кругах. По слухам, Скорпион активно использует тайные магические знания при ведении своих дел. Я давно с ним не виделась, и, честно сказать, не имею ни малейшего желания возобновлять наше знакомство. «Придется. разверкла у него, тихо сказала Ирина. Ты права, другого выхода у нас нет. «Придется отправляться в Хлоп Скорпиона. Что это? удивленно спросила Фиофания, показывая на диоптру. Ребята повернулись к хрустальному черепу, его экран продолжал светиться, несмотря на то, что свечи давно были погашены. Феофания протянула руку и коснулась его гладкой поверхности. Свечение на миг стало сильнее, а затем экран медленно погас. Связь не прервалась, испуганно произнесла гадалка. «Евдокия была с нами все это время. Как?" испугалась Марина. "Она слышала наш разговор? Надеюсь, что нет", сказала Феофания. мне действительно стоит отдохнуть, я теряю навыки. Но сейчас-то она ушла?" спросил Артем. "Ушла", кивнула женщина. "И надеюсь далеко".